Можешь его опознать? Подался вперёд владыка. Нет, его лицо скрывал капюшон. И потом на меня пыльцой пыхнули, всё перед глазами плыло. Жаль. Знаю только, что перед вызовом он шёл на совет. Очень ругался на своих подельчиков по этому поводу. Член совета? ахнул владыка. Это плохо, это очень плохо. Зараза проникла глубоко. Благодарю вас, Эл Кевин за информацию. Я с этим разберусь. Так вот, я бы и советовал вам не использовать слишком часто данное заклинание. Вас вычислят и возможен перехват. Кевин тут же вспомнил, как их засосало к чёрным рыцарям. Вместо того, чтобы выкинуть в тролли и земли, владейка заметил перемену в его лице, снисходительно улыбнулся. Я так понимаю, уже перехватили. Идите лучше пешком. Хоть и медленнее, но зато надёжно. Мои воины проведут вас кратчайшей дорогой через леса. Кстати, вам это надо знать. После нападения на мою дочь мы были настороже и перехватили двух соколов-посланцев с депешами. Третий посланец сумел уйти. Во всех депешах было одно и то же сообщение: предатель явно страховался, что за сообщение читайте сами, кронпринц. Владыка вытащил из складок своей зелёной мантии свёрнутый в трубочку лист толопуха и передал его кевину юноша осторожно развернул его и вслух прочёл нацарапанный на нём строки дух леса доставил не того это мужик под твоё описание он не подходит подозреваю что это и есть наш объект опознаешь его по эльфийскому мечу я на грани провала Залегаю на листе. Из стены выпал зашередшийся хохотом люка. Владыка, я бы на вашем месте в сортир без охраны не ходил. Я раз здесь на матрас и залегают. Тут у вас такая гадость завелась. Брысь отсюда, рассерпел рыцарь. Люка, продолжая ржать, укатился за пределы стены. Владыка колесом моновинием руки распахнул её, полюбовался на то, как тролль давал неугомонному бесу увесистую затрещину, и вновь заставил ветки восстановить монолитность стены. "Дэл Кевен, вы доверяете своим друзьям, как самому себе?" твёрдо ответил юноша. "Даже ему? Даже ему?" Уверен, что он просто не доверяет вам, поэтому и подслушивал, чтобы в случае опасности прийти мне на помощь. Я бы на вашем месте опасался его. Почему? Души в нём не чую, одна тьма. Может, там и одна тьма, твёрдо сказал Кевин. Но он не раз спасал мне жизнь. и стал мне другом а я друзей никогда не сдаю не бросаю и не позволяю в моём присутствии оскорблять но он же бес не выдержал владыка сорвавшийся с чудли ненависть ну и что я знал это с самого начала и вы ему доверяете вы рыцарь ордена белого льва Кронпринц альфийского дома Бездонной реки? Да. Вы очень странный рыцарь, и ещё более странный кронпринц, прошептал поражённый владыка дома Серебряной расы. Возможно, тролли были правы насчёт вас. Это вы о чём? О том, что вы полудеивне здесь сущего? истинный паладин вездесущего. Но этому парнокопытному другу я бы на вашем месте Джорджа так безаговорочно не доверял. Команда Кевина сидела вокруг костра, кидая осторожные взгляды на своего мрачного шефа и при этом деликатно уминая аппетитно прожаренные на прутиках куски нежного сочного мяса молодого барашка, которые приготовили гномики по рецептам своей горной страны. Зирга микроскопические порции не устраивали. На его зубах трещала не менее аппетитно прожаренная кабанья ляшка. Азартно жуя, он тоже косился на юношу, пытаясь понять, чем тот недоволен. Кевин же с своими мыслями делиться не спешил. Приватная беседа с владыкой дома Серебряной рощи поселила в душу рыцаря тени сомнения. Первый нарушил молчание неугомонный Лука. Е не хотелось бы отрывать от скорбных дум э полей на вездесущего, но нарыв вопрос: мечтаю я бы даже сказать, жажду получить ответ. Вот скажи мне, шеф, за каким хреном ты отослал этих маханатых? Думать мешают, буркнул юноша. Сейчас опять турнир или танцы какие-нибудь затеют, восхвалять начнут. Да и не сметь меня называть паладином вездесущего. Манией величия не страдаю. Я странствующий рыцарь, ясно? Какой базар, шеф? Как прикажешь, так и назовём, хмыкнул неунывающий бесс. Но я вообще-то о другом. Ты смотри, сколько родичи зырга нам жирачки в дорогу оставили. Как понесём? Углублённый в свои мысли Кевин сей изворил рассеянно смотрится вокруг. На древесном блюде, сооружённом из огромного куска дубовой коры, втрое лежал целиком зажаренный кабан. Рядом, в таких же тарелках, лежало вяленое, пареное и жареное мясо самой разнообразной лесной и степной дичи. Мы, когда в поход идём, мы, когда в поход идём, пояснил Зырков, грызая кабанюю ляшку, Всегда ж родвут с собой с запасом берём. Кто ж знал, что так быстро с делом управимся. Да и мама троля помнювшись, открылся. Что? Мама? Она считает, что ты её сыночка не докармливаешь? Хихикнула Афелия. Исхудал, говорит он очень. Вот и собрала в дорогу туесок.